Страница двести семьдесят седьмая. Это обыкновенно русский, посланный за границу учиться. За границей этот герой, российский матрос Василий или храбрый кавалер российский Александр влюбляется в какую-нибудь прекрасную девицу или принцессу, страдает от любви и даже пишет любовные стихи. В конце концов, после целого ряда препятствий он или благополучно соединяется с предметом своей страсти или трагически погибает. Таким образом, Петровская повесть указывает нам и тот источник, из которого русский читатель заимствовал свои нежные чувства и тот способ, каким эти чувства распространялись. Источником нежных чувств послужили в данном случае впечатления заграничной поездки, а способом их пропаганды сделалась оригинальная переводная билетристика. Примечание четвертое. Чтобы сопоставить факт литературы с фактом жизни, вот выдержка из дневника одного из первых интеллигентных русских путешественников за границу князя Куракина 1708 год, Венеция. И в свою бытность в Венеции был иномарат Славную хорошеством одну читадинку называлась Франческа Рота, которую имел за Медресу во всю свою бытность. И так был и на Марата, что не мог ни часу без нее быть, которая каштовала мне в те два месяца тысячу червоных, и расстался с великой печалью, и печалью аж до сих пор из сердца моего тот амор не может выйти, и чаю не выйдет, и взял на меморию ее персону портрет и обещал к ней опять возвратиться и в намерении всякими мерами искать того случая, чтобы в Венецию на некоторое время возвратиться жить. Конец четвертого примечания. Познакомившись с новыми чувствами в мире воображения, читатель пробовал переносить те же чувства и в свой житейский обиход. Какие успехи были сделаны в самое короткое время на этом поприще, лучше всего можно видеть из изменения тона и содержания первых опытов российской любовной лирики. Для сравнения мы нарочно возьмем не профессиональных стихотворцев, а людей, непосредственно выражавших рифмами состояние своего сердца. Вот как переписывался с невестой в 1698 году один безграмотный юноша, полковничий сын, при помощи своего грамотного денщика. «Здраво будет, душа моя, многие леты, и не забывай праведного твоего обета, как мы с тобой перед Богом обещались, в короткое время перстнями поменялись, И венцы на главах наших имели золотые, в одни мимодешные радости святые. Почасту, свете, меня вспоминай, наипаче же в молитвах своих не забывай, а я воистину тебя не забываю, по всякий час вспоминаю». И так мне по тебе тошно, как было бы можно, и я бы к тебе полетел, и к тебе бы душа моя прилетел. Страница 278-я. Из продолжения письма видно, что родители жениха не одобряли этого обручения и что вместо милости пресветлой сыну пришлось выслушать от государя-батюшки и от государыни-матушки слова изветные. «Можно было тебе жениться и многими пожитками поживиться. Взял бы ты, где нам годно и тебе богоугодно, в Москве у человека знатного». Как видим, эта свадьба уже не совсем в домостроевском стиле. Очевидно, мезальянсы вроде брака Фрола Скобеева существовали уже не в одних повестях того времени. Но, тем не менее, государю-батюшке и не матушке нечем было бы укорить по существу праведный обет сына. Любовь развивается самым законным порядком, весь строй чувства мыслей нашей советной грамоты не выходит из допетровского шаблона. Сравним теперь с этим простодушным излиянием чувств любовное послание опытного сердцееда, красавца Монса, сложившего за свои похождения и голову на плахе. Стихи написаны около 1720 года». Ах, что есть свет, и в свете, ах, все противное, не могу ни жить, ни умереть, сердце тоскливое, долго ты мучилась, нету покоя сердца, Купидон, вор проклятый, вельми радуется, пробил стрелою сердце, лежу без памяти, не могу я очнуться, и очами плакать. И. тоска великая, сердце кровавое, рудою запеклося, и все пробитое». Так, воображаемые страдания сердца сливались с действительными. В итоге весь строй чувств повышался, и русский человек входил во вкус утонченных душевных движений, о которых не имели ни малейшего понятия его отцы и деды. Через посредство сентиментальной повести и любовной лирики в душе русского человека впервые отведен был уголок идеализму. Правда, пока это был еще очень маленький уголок, и притом том переполненный исключительно личными чувствованиями. Но, как бы то ни было, начало было положено. Секуляризация Литература. Вот одно из внешних выражений, знаменующих появление новой внеклассовой группы русской интеллигенции. Мы увидим, что верхи этой интеллигенции, получившие впервые в России правильное образование в школах Анны и Елизаветы, скоро двинулись дальше по только что открытому пути. Они располагали знанием иностранных языков, главным образом французского, и перед ними открывались все богатства иностранной литературы. К концу XVIII века столичное дворянство даже привыкло пользоваться французским языком для домашнего обихода и читать по преимуществу иностранные книги. Детям своим оно давало домашнее воспитание при помощи иностранных гувернеров и учителей. Таким образом, русская школа за этот промежуток времени наполнялась главным образом разночинцами — а русская книга переводилась или сочинялась ими же. Страница 279 Читалась она провинциальным дворянством, городским мещанством, приказным чиновничеством, духовенством и, наконец, грамотными из солдат, крестьян и дворовых. Вся эта читательская среда, созданная также Петровской реформой, требовала для себя особой, своей литературы. И поставщики этой литературы скоро нашлись. В результате в России появились два культурных слоя, образованный и просто грамотные. В начале века они близко соприкасались друг с другом, но к концу заметно разошлись. Высший слой, непосредственно черпавший литературное чтение из-за границы следовал за очередными течениями этой литературы. Мы сейчас познакомимся с характером этих течений и узнаем, почему для широких кругов просто грамотной публики эти новые литературные моды не подходили. Но предварительно необходимо остановиться на литературном творчестве, предназначавшемся для популярного чтения или, как тогда говорили, для мещанского и даже подлого вкуса. Простота этого вкуса, как увидим, повлияла позднее на переход литературы от искусственных книг или придворных стилей к более близким к действительной жизни. А без такого перехода литература не могла не подняться на высшие ступени национального творчества, не сделаться действительной общественной силой. Только при изближении этих двух слоев, временно разошедшихся вследствие чересчур быстрого темпа развития заимствованной культуры, автор мог найти своего читателя, а читатель автора и оба путем участившегося взаимодействия могли создать современный русский литературный язык. В ожидании, И пока этот момент сближения наступил примерно до 20-х годов XIX -го века, чем же питался полуинтеллигентный или вовсе неинтеллигентный русский читатель? Конечно, прежде всего он воспринял все наследие допетровской культуры, но он не мог воспринять его пассивно и механически, он внес свое во все виды прежней литературы. Средний читатель XVIII века по-прежнему любил духовное чтение, но он уже требовал от него непосредственного влияния на душу, то есть, кроме пользы для души, также своего рода умиления. Вероятно, поэтому любимым чтением сделалось житие Алексея, Человека Божьего, распространившееся в большом количестве списков. Духовные стихи также приняли новую форму. Они были обличены в формы псалмов и кантов, изложенных виршами, силабическим стихосложением, принесенным к нам из Польши через Киев. Но это уже были пережитки 17 столетия. Главное чтение 18 века есть чтение светское. Здесь, прежде всего, мы встречаемся с использованием старой народной поэзии. Сказки, былины и особенно народные песни, прежде всего из устных, становятся письменными, а из письменных — печатными. Страница 280. Мы наблюдаем тут процесс обратный тому, который происходил в древней неграмотной Руси. Тогда книжный текст распространялся в устной форме стиха. Теперь устная литература закрепляется путем записи и печатного станка на потребу нового читателя. Здесь также старый материал не остается неизменным. Он подвергается, даже при желании сохранить его в старом виде, некоторой литературной обработке. И что еще интереснее, дополняется произведениями нового индивидуального тума. Творчества. Именно в это время грань между чисто народной и вновь сочиненной песней стирается. В песенниках конца XVIII века простонародные песни замешиваются в среде всяких самых новейших, нежных и так далее. Но особенным успехом пользовались в мещанской среде переводные и новые романы и повести, преимущественно так называемые романы с приключениями. До самого конца XVIII века переписывались прежние авантюрные и рыцарские романы. Чулков рассказывает в 1769 Году про одного подьячего в отставке, который все средства существования извлекал из того, что переписывал Богу Королевича, Петра Золотые Ключи, Еруслана Лазаревича, Франца, Венециана, Георгиана, Евдона и Керфу, Арзаса и Размиру, российского дворянина Александра, Фрола Скобеева и прочие полезные истории, продававшиеся на рынке. Их сбыт был настолько значителен, что в конце века появились и печатные, повторные издания. Бова в 1791 и 1793 годах, Еруслана в 1790, 1792 и 1797 годах, Франца, Венециана в 1780 89 и 99 годах, Петра «Золотые ключи» в 1780-1796 годах, Евдона в 1787, Гуака, которым зачитывался еще ребенком, Белинский в 1789-1793 и 1793 годах и так далее. И эти издания еще не прекратили переписки с печатного. Такой сбыт послужил основой для предприятия Новикова. Смотрите очерки, том 3. Он также вызывал и ряд больших, более или менее самостоятельных компиляций. Таким издателем сделался Чулков, говоривший про себя, «Я не из тех людей, которые стучат по городу четырьмя колесами. Сколько мало мое понятие, столько низко мое достоинство, и почти совсем не видать меня между великолепными гражданами. Крайне беден, что всем почти мелкотравчатым, как я, сочинителям общая участь». Еще интереснее другой компилятор XVIII века Матвей Комаров, вольноотпущенный дворовой Щербачевых, малоизвестный составитель знаменитого описания жизни славного российского мошенника Ваньки Каина «Личность историческая», и еще более знаменитой повести о приключении английского милорда Георга. Примечание пятое. Ему же приписывалась еще одна популярная книга «Нечестивый Никанор» или «Приключения жизни российского дворянина Н». Первое издание 1775 года, но Шкловский основательно оспаривает это. Конец пятого примечания. Оба издания имели громадный по тому времени коммерческий успех. История Ваньки Каяна на протяжении 1775-1884 годов имела 10 изданий, а Милорд Георг за 1782-1991 годы — 4 издания. Белинский в 1839 году рецензировал уже девятое издание, а последние вышли в 1898 и 1918 годах. Страница 281 Комаров сам себя характеризует так, в предисловии к невидимке истории о фетском королевиче Аридисе: «Находясь в числе низкого состояния людей и не будучи обучен никаким наукам, кроме одной русской грамоте, по врожденной склонности моей я с самой моей младости упражнялся в чтении книг, сперва церковных, а потом и светских» о своем стиле он говорит я писал простым русским слогом, не употребляя никакого риторического красноречия чтобы чтение онной повести всякого звания люди могли пользоваться о своем читателе он сообщает чтение книг вошло у нас в великое употребление ибо ныне не только просвещенное науками благородное общество но и всякого звания люди с великою охотой в том упражняются чего ради и выходит в публику немалое количество разного сочинения книг наполненных или нравоученениями или служащих для увеселения в препровождении от скуки праздного времени, которое охотно читают и самые поселяния, обучавшиеся грамоте, которых ныне уже очень довольна» что читатели Комарова и других компиляторов было действительно очень довольны и что его произведения, написанные простым русским слогом, читались охотно, об этом свидетельствует чисто коммерческий успех Комарова на книжном рынке. А продолжительность этого успеха говорит о медленности, с какой русской интеллигенции удалось поднять за собой на высшую ступень культурности эту читательскую массу. В значительной степени эта медленность объясняется самым характером литературного творчества в течение 18 и первой четверти XIX веков. Это был период, когда в литературе господствовал искусственный, извне заимствованный стиль, совершенно недоступный для широких кругов читателей, и когда существо этого стиля требовало искусственного языка, очень далекого от простого русского слога. Должно было пройти немало времени, пока литература усвоила себе правила изображать, что видишь, и писать, что говоришь. Отмеченная уже условность содержания и искусственность формы оставались в течение всего почти XVIII столетия со характерными чертами русской литературы. Это объясняет, почему настоящий классический период русской литературы был еще далеко впереди. Само собой разумеется, что господство ложного классицизма и невыработанность литературного языка не были сами по себе причинами, задержавшими развитие литературы. Это были скорее симптомы, а причины лежали глубже, в социальных условиях времени. У нас, как на Западе, классицизм удовлетворял требованиям известного общественного слоя и господствовал лишь до тех пор, пока не заинтересовалась литературой и публика из иной среды, с иными вкусами и запросами. Страница двести восемьдесят вторая. Теория ложного классицизма сложилась на Западе в 16-17 веках под непосредственным влиянием двора и аристократии. Эта теория должна была создать литературу для порядочных людей. Естественно, что и у нас в начале 18 века классическая теория явилась самой подходящей для литературы, которая по необходимости должна была говорить, выражаясь словами Третьяковского, языком двора благоразумнейших министров, премудрейших священноначальников и знатнейшего дворянства. Но при дворе во всю первую половину века литература скорее терпелась как необходимая принадлежность пышной придворной обстановке, нежели ценилась по своему внутреннему содержанию. Этого рода потребность в литературе достаточно удовлетворялась условными формами классической трагедии и оды, так же, как в музыке культивировалась форма придворного балета и контраданса. Поскольку высокопоставленная публика интересовалась самим содержанием литературных произведений, содержание это уже в то время было сентиментально. Тем более, выступил на сцену этот элемент со второй половины XVIII века, когда появились читатели и зрители из среднего дворянского и мещанского слоя. К этому времени и по тем же причинам требования большей естественности были уже громко заявлены во французской литературе. Русские защитники мещанских кусов могли снова стать подготовое знамя, но они не пошли далеко не только в своем социальном протесте, но даже и в литературном опровержении принципов ложноклассической школы. Их Литературный протест ограничился критикой крайностей и уродливости русского классицизма. Сделав кое-какие уступки новым вкусам, классицизм продолжал мирно уживаться с постоянно усиливавшимся сентиментальным направлением. Сначала и до конца ложноклассическая форма и сентиментальный дух просуществовали рядом в русской литературе. Другим признаком, тоже свидетельствовавшим о слабом влиянии интеллигентской литературы на жизнь, была неустановленность литературного языка.